Глава 1251. Под пасмурным небом, среди моря травы, колышущейся в такт порывистому ветру, на холме у серого камня сидел человек. Его белые волосы тянулись струнами, следом за лезвиями острой травы, а чёрный плащ распахивался огромными вороньими крыльями. Перед этим человеком стоял другой. Седой с единственной чёрной прядью, спускающейся вдоль правого виска, в простых холщовых одеждах, которые из-за сильного порывистого ветра не могли скрыть бесчисленного множества шрамов, покрывающих тугие железные мышцы. Ты снова пришёл, произнёс тот, что с белыми волосами. Я готов, чёрный генерал, стать твоим учеником. Беловолосы поднял голову и окинул взглядом визитёра. Это невозможно. Но ты уже мой ученик, и сейчас наступило время для следующего урока. Хаджар неохотя открыл глаза, хотя почему нехотя, если сон, откровенно говоря, оставил неприятный осадок. Ведь ему снилось, ему снилось что ему снилось. Почему-то возникало ощущение, что это не первый раз, когда он не помнил. "Я долго спал?" спросил Хаддар. Данубит сидела около его, насколько здесь вообще хоть что-то могло подходить под этот критерий его кровати и неспешно вязала тёмно-синий шарф из шерсти неизвестного происхождения. Анализ. Обработка запроса. Невозможно обработать данные. Объект не поддаётся анализу. Ошибка C622 и 94.5. Хаджар даже не стал удивляться. Древняя ферия вязала шарф из шерсти, которую нейросеть не могла проанализировать ни в каком формате, и при этом данная ферия являлась его без малого далёкой праматерью. Итак, Кто у него там был в роду? Драконы, чёрный генерал, его стражники, теперь фейри. Интересно, а утки у меня есть в роду. Ну, какие-нибудь бессмертные утки. Единственная утка, достигшая уровня бессмертного, неожиданно произнесла Данобит: "Переродилась в водяным фениксом, когда поднялась на седьмое небо, став богом". Хаджар не сразу понял, что произнёс это вслух. "Ничего удивительного, Хаджар, продолжала донобит. Безымянный мир огромен и существует с тех самых пор, когда зажглась самая первая звезда. Ибо Гермариил из древнего наречия и переводится как первородённый. Ермариил так называлось солнце, которое освещало этот мир". Правда сейчас так его уже никто не называл, лишь древние или те, кто увлекался историей. Остальные же просто говорили: "Солнце и не более". Сам Хадджар узнал настоящее имя светила лишь недавно. Истинные боги, увидев одиночество Ермарила, отняли у него один луч, и из этого луча создали Миристаль, наречённую Ермарила. Но вы, звезда, оказалась своим нравной. Ей было не понравилось, что её создали для кого-то, и она начала своё вечное бегство от жениха, а тот бежал следом. И так появились день и ночь, которые соединяются лишь дважды в день, и все те звёзды, что ты видишь, появились от их брака. Но ведь ты сказала, что Миристаль бегла от Эрмарила. та улыбку улыбнулась той улыбкой, на которую способны лишь настоящие женщины, мудрые, знающие, не девочки или девушки, а именно женщины. Были времена Хаджар, я их не помню, меня тогда не существовало, но я слышала о них, о первых эпохах, когда ночью над безмянным миром светила лишь одна звезда. И не было ни гор, ни рек, ни озёр, ни лесов, лишь бескрайние просторы, покрытые морями благоухающих трав. Хаджар вспомнил песню, которую ему в детстве пела мать, о шести мгновениях до жизни, о том, как древние истинные боги, устав от одиночества, вдохнули своей жизни в пустоту и создали этот мир. И сейчас Данубит напевала мотив этой балады. Их было семь. Глухим деревянным стуком её спицы приветствовали друг друга, сплетая одну петлю за другой. Седьмая богиня Дану отдала себя, чтобы создать нас, народ Фаэ. И не удивляйся так, Хаджар. В безымянном мире можно встретить тех, кто ведёт свой род непосредственно от первых драконов или небесных гигантов. Небесных гигантов это раса, которая не пережила первой войны за небо, когда был построен яшмовый дворец и выкована корона императора безымянного мира. Построен и выковано кем? Улыбка Данобит слегка померкла. Ты видел его, прошептала она. Я чувствую дыхание его горно на твоём теле. Хафотис. Хаджар вспомнил имя кузнеца, в подмастерьях которого на год и один день померк он фейри, остался жить и мир Карейн. То, чем когда-то был тот, кто теперь зовётся Хафотис, поправила Данобит. Мы, фейри Тесно связанны с элементами мироздания. Мы были созданы из них и для них, но нам не дано быть перерождёнными, как всем прочим расам. Наши души бессмертны, но изменчивы. Мы проживаем свои прошлые жизни и нынешние одновременно. Сказать, что Хаджар ничего не понял из услышанного, не сказать ничего. И пока память о нас жива, Мы будем рядом среди холмов, рек и озёр, и наши королевы будут поддерживать равновесие этого мира. Таков был уклад Дану. Спасибо за экскурс в историю Данубит, без тени иронии или сарказма поблагодарил Хаджар. Тум-там, ту-тум, стучали спицы, и длинный шарф спускался всё ниже и ниже на деревянный настил. Из 10 людей, которых ты встретишь, 10 будут иметь в предках кого-то, кто не имеет отношения к людской крови. Древний Фэри не обратила внимания на благодарность, но лишь один на несколько миллионов может пробудить память крови. Ты смог это сделать лишь потому, что в тебе теперь бьётся сердце дракона. Лишь поэтому на твоей груди герб белого дракона. Но ты не помнишь своего родства ни с фейри, ни с их надзирателями, ни с племенем богини Тану. Это кровь мертва в тебе, и те искры, что ещё тлеют, позволяют тебе понимать наш язык, ведь я сейчас говорю с тобой на фая. Хаджар неожиданно осознал, что они действительно разговаривают на языке странных духов. Хотя, как там говорилось, каждый фейри дух Но не каждый дух фейрии. Кровь чёрного генерала, уникального создания, в тебе проснулась лишь благодаря частице его души и тот меч, который ты можешь призывать в реальность, тому свидетельство. И кто знает, может, утка, ставшая богом, тоже твой предок, но ты не крякаешь и не летаешь. Хадджар не сразу понял, что последняя ремарка была шуткой. Но, тем не менее, он не мог отрицать правоту Данубет. Когда десять тысяч лет в этом мире срок достаточно смешной, чтобы не считать его исторической вехой, то действительно, в крови каждого мог намешаться такой букет, что ни один флорист не разберется. Вот только Хаджар слишком хорошо знал запах интриг, и эта вонь пропитала все, что произнесла Данубет. она говорила правду, фэри иначе не могли. Но это не означало, что эта правда не имела второго, третьего, да хоть десятого дна. Но что напрягало ещё больше, это дно было создано вовсе не древней проматерью Хаджара. Впрочем, имелись вопросы и куда более насущные. Сколько я проспал? 3 дня, ответила фэри. Хаджар выругался. Значит, прошло 6, произнёс он. Посольство уже прошло 3 хаджар, перебила Данобет. Дурман травы кошачьей лапы погрузил тебя в крепкий сон, но произошло это час назад. Хаджар посмотрел на ящик, стоявший около изголовья. На деревянном подносе виднелись всё те же глиняные баночки. Значит, ещё не опоздал, выдохнул с облегчением Хаджар. Это смотря с какой стороны посмотреть, протянула Данобет. Что ты имеешь в виду, Напрякси Хаджар? Ты спал 3 дня, и всё это время последователи врага рыскали здесь в поисках храма, и вы, они его нашли. Вы? Почему вы? Фэри отличались дурацкой привычкой не говорить всего сразу. Тум-там-ту-тум стучали спицы Данобет. Если они найдут то, что в нём спрятано, то падёт горач липов и придёт время горшечника, и тогда все мы исчезнем. Врак уничтожит безымянный мир. Проклятье.